Глава сорок пятая Корольков велел Лене закрывать все дела и возвращаться домой. Ее испытательный срок подходил к концу. Стройку заморозили, пока не определят точно масштаб разрушений и новый фронт работ. Лена позвонила Светлане Гарьевне. «Как Ким?» «Все еще в коме. Мне очень жаль. Ну, зато он стал местным героем». «Героем? Вы в соцсетях не видели?» Там только и разговоров про концерты про Кима, что без его мяса мы все умрем с голоду. Даже письмо написали губернатору. А как же землетрясение? Ну, это-то дело обычное. А Таня Буранова не каждый день приезжает. Антон все эти дни вел себя с Леной, как с ртутным градусником. Перестал таскать ее через плечо, чаще смотрел издалека, не хватал за руки и за ноги. Молчал. Лена вернулась с работы и увидела, что он сидит на кровати, прислонившись спиной к стене, листает что-то в телефоне. Она доползла до цели, боднула и устроилась рядом. «Как твои дела?» Антон оторвал взгляд от экрана. «Мне тут кое-что предложили». «Что?» «Работу в Казахстане». «Надолго?» «Не знаю, может, несколько месяцев». «И ты хочешь согласиться?» Там прикольно, можно в горы гонять. — Значит, да. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. — Что я там буду делать? Учиться ездить верхом и пить кумыс? — Просто жить счастливо. считает такое путешествие. Жизнь как путешествие. Лена знала, она была просто уверена, что этот разговор обязательно случится. Что их время на острове уже на исходе. А что будет потом — мучительная неизвестность. «Антон, я хочу домой. Я хочу, чтобы у меня был дом с котом и книгами». «Но это ведь временно, а потом мы решим. Может быть, в Питер, может, в Москву». «Разве тебе не хочется дом?» Он промычал под нос Гребенщикова, но не попал ни в одну ноту. «Когда я с тобой, ты мой единственный дом». Лена привычным движением положила его руку себе на плечо, как пристёгивают ремень безопасности. антон «Кажется, я тебя люблю». Он отодвинулся. Посмотрел на нее, будто не узнает. Потом поймал лицо в ладони и притянул к себе. Близко-близко. Кажется, совершенно точно. Через неделю он улетел. Один.